Москва, март. Данилов. На перроне, залитом жёлтым светом фонарей, транспортная милиция проверяла документы. Милиционеры в дурацких косматых папахах были похожи на казаков из какого-то фильма. В город пускали только тех, у кого в паспорте имелись московская прописка и штамп с работой. Данилов был в форме, и его пропустили беспрепятственно. Он вышел на площадь. Над городом висела морозная темнота. Плакали люди. Из репродуктора раздавались стихи Константина Симонова. «Земля, от горя вся седая». Данилов глядел на растерянных людей, слушал скорбные строчки стихов и не мог понять, чувствовал ли он горечь утраты. Наверное, нет. Сталин уже давно был для него не живым человеком, а символом, как обязательный бюст Ленина в кабинетах. Или как красный флаг. которывы вешаю тут дома в табельные дни. Чувство утраты не было, но было твёрдое ощущение грядущих перемен. А это пугало и радовало одновременно.